Он снова уставился на дорогу, давая мне время переварить сказанное. Не подобрав подходящего объяснения, я решила обдумать это позже. Если хочу докопаться до истины, то сейчас нужно спрашивать. «Ты не ответил на мой первый вопрос», — напомнила я. Такое развитие событий Эдварду не понравилось. «Разве?» — со вздохом спросил он.